Каире подробно обсуждался сценарий акции. Чтобы подвигнуть международные структуры на такой шаг, мало предъявить голые документы. Без активной поддержки общественного мнения дело останется частным случаем, но не перерастет прецедент. Мы специально позволили Рузаеву и Пилигриму захватить станцию и отсняли их действия. Съемки велись не только телевизионщиками CNN. Наши операторы скрытно фиксировали все этапы захвата АС. Эти кадры должен увидеть весь мир. Только это сможет создать необходимый накал общественного мнения и заставит зашевелиться бюрократическую машину ООН. На скамью подсудимых Международного трибунала Тернер должен сесть вместе с Рузаевым и Пилигримом. Это и есть конечная цель акции. Масштабный проект, подумав, оценил куратор. Идею подали американцы? Не имеет значения, кому принадлежит идея. Весь мир воспримет это как инициативу Москвы. Тем более, что именно на долю России выпала конкретная реализация плана. Нефонтова отметил, как напряглось, и даже словно бы потяжелело лицо куратора. Он представлял себе ход его мыслей. Россия катастрофически быстро теряла роль мировой державы. Попытки министра иностранных дел Примакова, сменившего на этом посту безвольного и прекраснодушного Козырева, занять жесткую позицию, не давали и не могли дать результатов. У России не было сильных козырей. Она ушла в глухую и безнадежную оборону, слабо сопротивляясь расширению НАТО на восток и пытаясь заигрывать с Хусейном и Каддафи, чтобы хоть что-то противопоставить усиливающемуся влиянию США. В этой ситуации инициатива Москвы по созданию Международного трибунала не только для военных преступников, но и для тех, кто их финансирует, могла бы быть воспринята во всем мире в высшей степени положительно. А тот, кто эту идею продвинет и доведет до логического завершения, неизбежно поднимется в российской иерархической лестнице на качественно новую ступень. Для куратора это был шанс. Он понимал, и Нефантов тоже это понимал, что второго такого шанса может не представиться никогда. И сейчас ему нужно было быстро решить, «Стоит ли рисковать тем, что уже достигнуто ради взлета, который мог закончиться крахом?» Он поднялся из-за стола, быстро зашагал взад-вперед по комнате. В какой-то момент, под тому, как прищурились глаза куратора и азартно раздулись крылья ноздрей, Нифантов понял, что он принял решение рискнуть. Но через полминуты куратор вернулся за стол, побарабанил пальцами по столешнице и, с сожалением, проговорил. «Масштабный проект. Весьма. Это могло быть новым шагом в практике международных отношений, но...» не Стало скучно, как в парикмахерской. Он уже знал, что услышит. «Досадно, что мы не сможем его реализовать до конца. Очень досадно. Хотите спросить, почему?» «Нет», — хмуро ответил Нифантов. «Я все же скажу. В стране кризис». «Правительство в отставке, шахтеры стучат касками на горбатом мосту, в Кузбассе перекрывают трансип. Мы не можем в таких условиях ставить фильм ужасов для мировой общественности». «Пресс-секретарь даже слушать меня не станет. Не говорю уже о первых лицах. Хотя, повторюсь, мне очень нравится план дерзко, остро, с выходом от сугубой конкретики на мировой масштаб. Я представляю, генерал, чего стоило вам и вашим людям реализовать этот проект». Но обстоятельства сильнее нас. Сейчас наша задача закончить эту историю быстро и без огласки. Станция, как я понял, блокирована. Да. Кто руководит операцией на месте? Начальник оперативного отдела, полковник Голубков. Ваши люди, которые внедрены Крузаеву, его знают? Да. «Передайте полковнику Голубкову. Пусть по громкоговорителям прикажет своим людям арестовать Рузаева и Пилигрима. При сопротивлении стрелять на поражение». Но этот приказ услышат Рузаев, его советник и Пилигрим. «Все они вооружены, возможны жертвы и среди наших людей, и среди персонала станции». «Поверьте, генерал» не легко давать это распоряжение. Да, жертвы не исключены. Остается надеяться, что ваши люди сведут их число до минимума. Это все. Выполняйте. Он принял решение. И это решение было окончательным. Число жертв до минимума. Остается надеяться. Генерал-лейтенант Нифонтов вдруг ощутил, что его трясет от бешенства. Но жизнь научила его скрывать свои чувства. «Я хотел бы получить это распоряжение в письменном виде», — твердо сказал он.